Глава 5. Я не новичок в своем деле и часто прибегаю к не очень законным методам раскрытия преступлений, таким как жучки, маячки, локаторы и многое другое, чем запрещено пользоваться по закону без определенных санкций. Многие считают, что всю эту шпионскую аппаратуру ужасно трудно достать. Хочу опровергнуть это распространенное суждение: если захочешь, можно достать все, что угодно. Главное, нужно знать определенных людей, которые тусуются в контрабандистских кругах. А зная этих людей, вполне можно себе позволить завести постоянных поставщиков, готовых достать все, что вам заблагорассудится. Конечно, в разумных пределах. Моим поставщиком был дядя Степа, прозванный так за его огромный рост. Ему было около 50. Раньше он работал в одном из секретных ленинградских НИИ. После развала Союза НИИ закрылся, а дядя Степа ударился в коммерцию все по той же линии, по секретным разработкам. Ему очень помогали его связи, оставшиеся с тех пор, когда он был начальником целого отдела, занимающегося электронным оборудованием. Все шло хорошо, пока дядя Степа не решил разбогатеть. Да не постепенно, а разом. Он ввязался в какую-то историю с Плутонием. История закончилась тем, что всех ее участников арестовали, ушел лишь дядя Степа. Недовольная исходом сделки местная преступная группировка обвинила во всех своих несчастьях дядю Степу и, не найдя другого козла отпущения, решила отыграться именно на неудачливом коммерсанте. Вскоре дядя Степа понял, что единственным способом остаться в живых был побег из Питера. По своим каналам дядя Степа выбрался таки из города и рванул в Москву. Там, приобретя новые документы и подправив внешность, переправился к нам в глушь, в Тарасов, где вот уже три года успешно торгуют оружием и другими сопутствующими товарами. Все новые клиенты тщательно проверяются. Всех старых он знает в лицо. Я у него в клиентах уже года полтора, и не проходило месяца, чтобы мне что-нибудь не понадобилось из его запасов. Однако на этот раз от дяди Степы мне требовалась лишь консультация по поводу прибора ночного видения, точнее поставщиков этих приборов. Если прибор, лежащий в моей сумке, был куплен в Тарасове, а не привезен из другого города, то людей, причастных к этому делу, можно было довольно быстро разыскать путем опознания их продавцами оружия. Дядя Стёпа жил на окраине нашего города, в неприметной пятиэтажке, затерявшейся среди множества таких же домов. и остановилась у его подъезда, и машина неожиданно заглохла. Я попробовала завести ее, но вместо того, чтобы, как обычно, тихо заурчать, она пару раз дернулась и снова заглохла. Я снова повернула ключ зажигания. В ответ машину снова дернула. Возвращаться домой придется на попутке, а потом обратно сюда за машиной. Я ударила ладонями по рулю, И с новыми силами направилась к своему оружейнику в надежде, что он лучше меня разбирается в машинах и сможет починить мою, избавив меня тем самым от множества хлопот. Что я ненавижу в пятиэтажках, так это то, что в них нет лифта. И еще терпимо, когда человек живет на втором или третьем этаже. Но когда приходится подниматься на последний ух, зла не хватает. Уже когда я оказалась между вторым и третьим этажами. Меня сбил с ног какой-то мужчина. Он на всех порах мчался с верхнего этажа да так быстро, что не успел вовремя затормозить. С третьей ступеньки лестничного пролета я полетела на площадку, больно ударившись спиной и затылком. Я приготовилась высказать хаму все, что о нем думаю, и уже было открыла рот, но замолчала, увидев его обвешанные разными бляхами огромные ботинки, быстро удаляющиеся от меня вниз по лестнице. Киллер. Промелькнуло у меня в голове сразу после того, как я вспомнила описание этих сапог. О них-то и рассказывала мне Емарфелика Дармидонтовна, а также о серой кепке и кожаном плаще — именно то, что я сейчас и увидела. Я вскочила и помчалась за ним, однако погоня не удалась. При падении я сломала каблук своего левого сапога, и при попытке быстро спуститься по лестнице снова чуть было не упала. С горем пополам, выбравшись на улицу, я с огорчением посмотрела вслед киллеру, только что остановившему ВАЗ-2106. Напоследок мужчина бросил взгляд в мою сторону и, как-то странно, не по-человечески улыбнувшись, запрыгнул в машину. Шестерка скрылась за поворотом, а я осталась на месте. Погоня не вышла из-за того, что у меня сломалась машина. С досадой я ударила по двери подъезда испорченным сапогом, при этом чуть не упав снова. Потом я опять вернулась к своей девятке, села на переднее пассажирское место, попыталась как-то прикрепить к сапогу оторванный каблук. Пока я этим занималась, в голову лезли разные вопросы, на которые у меня не было ответов: Например, почему киллер так торопился убраться из дома дяди Степы? И почему шестерка, на которой от меня скрылся предполагаемый убийца, была без номеров? На вопрос номер два ответа мне не получить, наверное, уже никогда. А вот на первый ответ можно получить непосредственно у дяди Степы. Пускай рассказывают, что у него делал убийца до пропорядочных граждан. Каблук приделать мне так и не удалось, и я медленно захромала в сторону подъезда, взяв из машины газовый шестизарядный пистолет. Так, на всякий случай, мало ли что может произойти. Дверь в квартиру дяди Степы была приоткрыта. Соблюдая правила приличия, я решила сначала позвонить. Но к двери никто не подошел. Я прошла внутрь. Дядя Степа! Негромко позвала я. В ответ тишина. Неожиданно подул ветер, и дверь от сквозняка открылась распашку. Дядя Степа жил в неплохой четырехкомнатной квартире со всеми удобствами. Одна отдельная комната И три смежных. Из коридора также можно было попасть на кухню и в уборную. Я проверила кухню, туалет и ванную. Там никого не было. Затем прошла в спальню. Опять никого. В гостиной та же картина. Сделав несколько шагов, я увидела, что из третьей комнаты мне под ноги летит граната. Сознание тут же включилось на усиленное восприятие реальности. За сотую долю секунды перед глазами промелькнула Еморфелико Дормидонтовна со своей костяной ногой, затем я с таким же протезом. Нет, я не была готова к этому. До спасительного дверного проема было метра два. Через метр по правую сторону находился еще один дверной проем, ведущий в спальню. там там мне и следовало укрыться от взрыва, конечно, если успею туда добраться. Двух секунд вполне должно было хватить. Так далеко я еще ни разу в жизни не прыгала. Приземлившись даже дальше, чем нужно, я не растерялась. Сделав шаг обратно, влетела в заветную комнату, резко закрыла за собой дверь и в мгновение ока преодолев расстояние, очутилась в другом конце комнаты, спрятавшись за кроватью. Сразу после этого прогремел взрыв. Взрывной волной в спальне вышибла дверь, которая врезала стену рядом со мной. Во всей квартире выбило стекла. Я выглянула из дверного проема, и тут послышались крики дяди Степы, доносившиеся из той самой комнаты, откуда мне под ноги кинули гранату. «Демоны! Изыдите!» – кричал оружейник. «Я вас всех уничтожу! Куда вы попрятались?» «Значит, дядя Степа тут!» ха сейчас я ему выскажу все что думаю о его оружейных запасах и о методе встречи гостей я решительно направилась в сторону откуда неслись выкрики войдя в комнату где только что взорвалась граната я раскрыла рот от увиденного картина представшая моим глазам напоминала декорацию американского боевика прямо передо мной в полу зияла внушительных размеров дымившаяся воронка обои до взрыва белые теперь стали темно-серыми. По всему полу валялись либо чадившие, либо тлеющие разных размеров книги, перемешку со стеклом. Остатки серванта представляли жалкое искорёженное зрелище, непонятно каким образом еще не рухнувшие на пол. Впрочем, как и стойка с аппаратурой рядом с сервантом, а также мебельный гарнитур, состоящий из дивана и двух кресел. Дядя Степа сидел в позе лотоса посреди третьей комнаты, служившей ему складом и мастерской одновременно, и тщетно пытался проглотить долу пистолета Макаров, такого же, как продал когда-то мне. «Дядя Степа, что вы делаете?» — удивилась я, зная его спокойствие и хладнокровие в любых жизненных ситуациях. Он поднял глаза, некоторое время пристально смотрел мне в лицо, а затем, не говоря ни слова, направил на меня пистолет. Этого я никак не ожидала. Дядя Степа не сводил с меня глаз, усердно пытаясь что-то разглядеть. Затем ледяным голосом произнес: «Изыди, демон!» Эти слова послужили мне командой к действию. Я немедленно отпрыгнула в сторону, чем спасла себе жизнь. Пуля лишь зацепила мое левое плечо. Я упала на обугленные книжки и куски разбитого стекла, разлетевшиеся в гостиной по всему полу. Дядя Стюпа не собирался прекращать пальбу. Мне вслед прозвучало еще три выстрела, и еще больше разворотившие и без того пострадавший после взрыва сервант. Я заскочила в четвертую комнату и выхватила свой газовый пистолет. Прозвучало еще два выстрела. Я осторожно выглянула в дверной проем. Последовал выстрел, который чуть было не снес мне пол черепа. Несколько слов о моем газовом пистолете. Он. как бы это сказать, не совсем газовый. То есть он газовый только по документам. А на самом деле народные умельцы расточили мне его под настоящие патроны. Гостеприимный хозяин квартиры стоял у разбитого окна с нацеленным в сторону комнаты, где я была, пистолетом. Пути отступления были перекрыты. Не высовываясь, я выстрелила в его сторону и как ни жаль не попала. В ответ косяк размозжили четыре пули. Мое положение осложнялось тем, что мне приходилось стрелять с левой руки. Честно говоря, это ужасно неудобно и сильно снижает количество попаданий. После следующих пяти выстрелов у дяди Степы кончились патроны, чем я не применула воспользоваться. Я выстрелила и попала ему в плечо. Однако не учла, что у оружейника за поясом заткнут еще один пистолет. 16-зарядная беретта. Он снова начал стрелять, теперь, правда, реже. Видимо, экономил патроны. Через несколько минут перестрелки у меня осталась всего одна пуля. Надо же, как мне везет. Избежать смерти от гранаты, чтобы погибнуть от пули опалоумевшего поставщика контрабандного оружия. Радостная перспектива, совсем меня не радовавшая. «Что, демон? Жив еще?» «Сейчас я тебя уничтожу!» Снова завопил оружейник. «Смерть демону!» По разбитому стеклу заскрежетало что-то тяжелое, послышались щелчки. Я выглянула из дверного проема и краем глаза успела разглядеть, что дядя Степа пытается открыть деревянный ящик, замок которого никак не поддавался. Оружейник вовремя меня заметил и первый произвел выстрел. Пуля просвистела над самым ухом. Уж больно, ящик, с которым возился дядя Степа, был похож на ящики, в которых у него хранились ручные гранаты. Полагая оружейник решил меня взорвать. Теперь-то было понятно, почему киллер так торопился убраться из этого гостеприимного жилища. Я снова выглянула и увидела, что ящик уже открыт, а оружейник с улыбкой сумасшедшего любуется гранатами, аккуратно сложенными в нем, держа одну из них в руке. В голове моментально созрел план побега. Я выскочила из своего укрытия в тот самый момент, когда дядя Степа срывал чеку с гранаты. Как я и ожидала, пистолета в руках оружейника не было, а поэтому я беспрепятственно выпустила в хозяина квартиры последний патрон и, что было духу, помчалась вон из квартиры. Благо, входная дверь была открыта. Моя пуля попала дяде Степи в плечо, и он инстинктивно схватился рукой за него, выронив при этом гранату, упавшую прямиком обратно в ящик, где лежало девятнадцать ее сестер. Они сдетонировали все разом. От взрыва треснули перекрытия, и потолок рухнул на пол и на дядю Степу, затем на пол соседей снизу. Стена, у которой стоял оружейник, была разрушена на два этажа вниз, и теперь с улицы можно было видеть почти все большие комнаты трех верхних этажей, вернее то, что от них осталось. Соседям снизу, конечно, не повезло, но радовало то, что в момент взрыва хозяева квартир были на работе. Меня же накрыло взрывной волной, когда я отступила на первую ступеньку лестницы. Сначала я услышала, как у соседей напротив вышибла дверь, а затем меня как будто с ужасающей силой ударили в спину. И от этого удара я полетела вниз по лестнице, пересчитав все ступеньки. После четвертой я потеряла сознание.